Книга третья. Казнь святого Варфоломея. Глава первая. Дети проснулись. Первой проснулась крошка Жоржетта. Когда просыпается ребенок, словно открывается венчик цветка, кажется, от весенней свежей души исходит благоухание. Жоржетта Девица года и восьми месяцев, самая младшая из троих ребятишек, которая еще в мае сосала грудь, подняла голову, уселась, взглянула на свои ножки и защебетала. Солнечный луч скользнул по колыбельке, и, казалось, даже розовая заря блекнет по сравнению с розовыми ножками Журжетты. Двое старших еще спали, мужчины тяжелы на подъем а Жоржетта весело и невозмутимо щебетала. Рене-Жан был брюнет, гроален шатен а Жоржетта — блондинка. Оттенок волос у детей меняется с годами. Рене-Жан был похож на младенца Геркулеса. Спал он ничком, уткнувшись лицом в сжатые кулачки, Гро-Ален во сне свесил с постели ноги. Все трое были в лохмотьях, Батальон «Красный колпак» обмундировал своих питомцев, но платьицы и белье успели с тех пор износиться. То, во что они были облачены, уже нельзя было даже назвать рубашонками. Мальчики спали почти голые, а Жоржетта щеголяла в юбке, вернее, в какой-то тряпице, державшейся на одной шлейке. Кто заботился о малышах? Трудно ответить на этот вопрос. Матери у них не было. Одичавшие вояки-крестьяне, таскавшие за собой ребятишек по всему семилесью, часто делились с ними солдатской похлебкой, вот и все. Так малыши и жили, как могли. У них были сотни хозяев, но не было отца. Но от детских лохмотьев всегда исходит сияние, все трое были прелестны. Жоржетта лепетала. «Птица поет, ребенок лепечет». И то, и другое — гимн. Невнятный, нечленораздельный, проникновенный. Но только птицы не сужден тот печальный человеческий удел, что ждет ребенка. Вот почему взрослые с грустью слушают то, о чем так радостно щебечет ребенок. Нет на земле возвышенней песни, чем неясное лепетание человеческой души, вещающей устами младенца. В этом сбивчивом шопоте мысли даже не мысли еще, а пока только инстинкта слышится неосознанный призыв к вечной справедливости. Быть может, душа возмущается, не желая переступить порог жизни. Смиренная и трогательное до слё возмущения. это улыбка неведения, обращенная к бесконечности. Словно обличает все сущее, удел, уготованный слабому и беззащитному. Послать ему беды — значит злоупотребить его доверие. Лепет ребенка — это и больше, и меньше, чем слова. Это не звуки музыки, но это песнь. Это не слоги, но это речь. Лепет этот начался еще на небесах, и ему не будет конца на земле. Он предшествовал рождению ребенка и звучит сейчас. Это продолжение. В этой невнятице заключено то, что говорило дитя, будучи ангелом, и то, что скажет оно, став человеком. Колыбель имеет свое вчера, как могильный склеп свое завтра. Это вчера и это завтра сливают в таинственном щебете свое двойное неведение. И ничто не доказывает, Столь бесспорно существование Бога, вечности, виновности, двойственности рока, как грозная тень грядущего, омрачающая эту розовую, словно заря, душу. Но, видно, Жоржетта лепетала о чем-то таком, что не омрачало души, так как все ее кроткое личико улыбалось. Улыбались губки, глаза, улыбались ямочки на щеках. И эта улыбка была как бы приятием занимавшегося дня. Душа верит свету. Небо было голубое, воздух теплый, погода прекрасная. И это хрупкое создание, ничего не знающее, ничего не ведающее, ничего не понимающее, боюкаемое мечтой, которая еще не стала мыслью, смело вверяло себя природе, честности леса, искренности зелени, чистым и мирным долинам, хлопотливым птицам у гнезд, ручейку, мошкаре, листьям, всему, над чем сияло солнце во всей своей торжествующей непорочности. Вслед за Жоржеттой проснулся старший, Ренежан, которому, не шутка, шел уже пятый год. Он встал во весь рост, храбро перешагнул через край корзины, заметил миску с супом и, ничуть не удивившись, уселся прямо на пол и принялся за еду. Лепет Джорджетты не разбудил Гро Алена, но, услышав сквозь сон мерный стук ложки о миску, он открыл глаза. Гро Алену было три года. Он тоже увидел еду и, недолго думая, нагнулся, схватил миску и, усевшись поудобнее, поставил ее на колени, В правую руку взял ложку и последовал примеру Ренежана. Жоржетта ничего не слыхала, и переливы ее голоса, казалось, следовали боюкающему ладу ее грез. Ее широко раскрытые глаза были устремлены ввысь, взгляд их был божественно чист. Даже когда над головой ребенка нависает низкий свод или потолок, в зрачках его отражается небо. Ренежан кончил есть, поскреб ложкой по донышку у миски, вздохнул и степенно заметил — весь суп съел. Эти слова вывели Жоржетту из задумчивости. «Суп съей!» — повторила она. И увидев, что Ренежан поел, а Гро-Ален ест, она подтянула свою мисочку к кроватке и принялась за еду. Не скроем, что при этом ложку она чаще подносила к уху, чем к рту. Подчас она отбрасывала прочь навыки цивилизации и запускала в миску всю пятерню. Груален в подражании Ренежану тоже поскреб ложкой по донышку миски, потом вскочил с постели и побежал вслед за старшим братом.